Глава 22. Глава семейства отложил столовые приборы и откинулся на спинку стула. Почти минуту смотрел на свою дочь, после чего спросил. Ты шутишь? Нет, отец, вполне серьезно. И это самый пессимистичный расчет. Надеюсь, эта сумма как минимум удвоится. А если господин Обросимов захочет реализовать и другие свои проекты, то мне даже трудно предположить сумму его доходов уже к концу следующего года. Хорошо. «Мне кажется, нам нужно серьезно обсудить этот вопрос, ради которого и приехал наш гость. Только прошу, вначале я хочу переговорить с ним наедине. И если потребуется твое присутствие, мы тебя позовем». Став из-за стола, мы прошли на второй этаж дома в большой и очень просторный кабинет. По его оформлению сразу становилось понятно, что человек тут именно работает». Несколько столов у стен, заваленных бумагами и папками. Много стеллажей с книгами и рядом небольшая комната со столами для машинисток, имеющая двойную дверь, из-за которой даже сейчас слышался тихий стук печатной машинки. Мне тут же пришла идея создания мини-компьютера, состоящего из клавиатуры и экрана, на котором набивается текст, который можно корректировать, не перепечатывая всю страницу и распечатывать сразу с него. «Хотя тут уже придется использовать другое копировальное устройство, которое называется принтер, но ничего сложного в этом я сейчас не вижу». «О чем задумались?» – спросил глава семейства, усаживаясь за свой стул и указывая мне на стул, стоящий в одиночестве рядом со столом. А еще одном устройстве, которое мне позволит заработать несколько сотен миллионов мун, но сейчас это не важно, мы ведь собрались здесь совершенно для других вещей». «Да, так что вы хотите мне предложить?» ⁇ Спросил Дуюн. ⁇ У меня для вас есть уникальное предложение, как не потерять полтора миллиарда мун в течение года и как еще заработать от ста до 500 миллионов мун ⁇,⁇ сообщил я, двигая стул вплотную к столу и намного ближе к сидящему главе рода, чем это планировалось. Усевшись на него, я расслабленно закинул ногу на ногу и стал спокойно рассматривать кабинет. Мои действия несколько обескуражили собеседника, и тот на время задумался, вероятно, подбирая схему разговора. «И что вы хотите за эту информацию?» «За эту уникальную информацию и возможность я бы хотел запросить 200 миллионов МОН, но, понимая всю величину суммы, я готов уменьшить сумму в два раза, если вы согласитесь выдать за меня Хвайон в качестве второй жены». Посмотрев прямо в глаза собеседнику, произнес я, постаравшись сделать это спокойно и с некоторой линцой. Глава рода рассмеялся, а я же спокойно смотрел ему в глаза и не отводил свой взгляд, выпустив немного своей ауры. Буквально немного, чтобы мой собеседник смог почувствовать, что перед ним сидит не юнец, а уверенный в себе бизнесмен. «Довольно необычное предложение. Хорошо, я готов его выслушать, а там решим, как поступить» нет до начала разговора вы должны дать слово что если мои расчеты верны вы сможете избежать потерь за год в размере полтора миллиарда мун и сможете заработать от 100 миллионов мун вы выплатите мне 100 миллионов мун и выдадите за меня свою дочь 100 миллионов мун очень большая сумма и я не смогу ее изъять без ущерба для всего бизнеса моего клана готов предложить 10 миллионов это огромные деньги начал торговлю до юн «Хорошо, 50 часть я могу взять производственными зданиями по рыночной цене». 15 миллионов и нему нам больше». 30 или я обращусь к вашим конкурентам, которые не получат убытка, но еще и заработают на вас денег». Спокойно ответил я и, повернув голову, стал рассматривать книги, стоящие на небольшом стеллаже, выполненном из дорогих пород дерева. «Мне кажется, что вы блефуете». «Так что вы теряете, если я блефую? Вы просто откажетесь от моего предложения и не будете пытаться минимизировать потери». «Ваше слово я ценю очень высоко, и если вы его нарушите...» Хвайон подтвердит, что вы не выполнили условия устной сделки. «После этого многие не захотят иметь с вами дело. Поверьте, я знаю, что такое репутация в бизнесе. Очень часто такие устные договоренности касаются не меньших сумм. Поэтому в ваших интересах принять мое предложение». Поверьте, не работай на меня ваша дочь, первое предложение я сделал бы Чеболем Ли и Samsung Corporation, рассказал я. Хорошо, 20 миллионов и рука моей дочери. Видит, мой прадед, ты умеешь торговаться, а значит достоин ее руки. Но если ты попробуешь меня обмануть, я тебя уничтожу в буквальном смысле этого слова и не посмотрю, как к тебе относится хвоен. Согласен, ответил я, поняв, что больше с него не выдавить. «Рассказывай, что ты придумал!» «Пойдемте в соседнюю комнату. Я вам покажу наглядно, чтобы вы поняли, о чем идет речь», – произнес я, вставая и направляясь к комнате, где слышался стук печатных машинок. Открыв дверь, я вошел в большую комнату, где стояло 15 столов, но сейчас за ними сидели 4 человека и усердно работали, оторвавшись на секунду на наше появление». Судя по всему, все столы были рабочими, так как на всех присутствовали бумаги в стопках, в папках, подшитые, подколотые. «Ну и что я должен тут увидеть?» «А теперь представьте, что появилось устройство, способное сократить штат ваших секретарш как минимум в пять раз, до трех человек, а возможно и до двух!» «Так это здорово! Я уменьшу расходы на заработную плату, налоги, смогу переселить их в меньший кабинет, одни плюсы!» С чего вы решили, что от этого моя фирма понесет убытки? Выйдя из кабинета, я закрыл дверь, чтобы наш разговор не подслушали, и ответил. Представьте, тысячи, десятки тысяч фирм начнут сокращать свой штат, освободится огромное количество арендных площадей, сколько от этого потеряет ваш бизнес, завязанный на аренде офисных помещений? Ваша дочь провела анализ сокращения арендных площадей во время одного из экономических кризисов. Даже небольшое освобождение площадей приведет к падению стоимости аренды от 30 до 50%. Все это с промежутком на один год, дальше спрос начнет восстанавливаться. Вам достаточно будет объявить о хорошей скидке, к примеру, за оплату на полгода в 5%, а за оплату на год – 10%. Но это, конечно, можно обговаривать индивидуально с каждым крупным инвестором и сделать упор на тех, у кого много бумажной работы и много машинисток. Так вы сэкономите очень большие суммы, и сделать это нужно в ближайшие дни до выходных, когда я продемонстрирую свои устройство и начну брать предзаказы на них. Зная об изменении рынка офисной аренды, вы можете подготовиться и полученные авансы пустить на покупку бизнеса конкурентов, которые будут банкротиться из-за резкого падения спроса. Кризис затронет строительную сферу, поэтому вы можете заранее выйти из рискованных проектов, а чуть позже перезайти в них, выкупив все за половину стоимости или приобретя контрольный пакет акций нужных вам предприятий. При этом, если взять ваш нефтяной бизнес, то вы получите преимущественное право выкупа 15% моей продукции для собственных нужд. Теперь касаемо заработка. Высвободившиеся средства от авансовых платежей за аренду вы сможете вложить в биржевую торговлю, а именно в игру на понижение, что позволит заработать до 20% за несколько месяцев, и это компенсирует потери от скидки за аренду. Помимо этого, не нужно забывать, что у основных конкурентов появятся проблемы со свободными офисными площадями, а значит, это снижение финансирования и просрочки по платежам банкам. Заморозка других проектов, да вы и сами хорошо представляете, кто из них и что потеряет. Конечно, не Не все, а те, кто занимается недвижимостью и строительством. Это позволит вам выкупить самые интересные проекты по минимальной стоимости. За пару лет спрос вернется к текущему уровню, только вы уже будете контролировать больший кусок рынка по этим направлениям. Возможно, вы даже сможете продать сейчас часть офисных помещений – Достаточно сообщить, что вы вкладываетесь в крупные проекты, вам срочно нужны деньги. Пустить слухи, и вам самому посыпется куча предложений по покупке недвижимости, которая может потерять половину стоимости уже через полгода. А если к этому добавить вероятные кредиты для их приобретения, то вы сможете выкупить их за еще меньшие деньги. Это я вам коротко обрисовал ваши возможности. Уверен, вы найдете хороших аналитиков, которые смогут составить немало схем, как на этом заработать. А ведь в то время, как вы будете зарабатывать, ваши конкуренты будут терпеть огромные убытки. Это как минимум приостановит их развитие, а вероятнее всего отбросит назад. Ну как, вы сейчас считаете, что 20 миллионов – это большая сумма за те возможности, которые я вам обрисовал? Деньги немалые, но мне нужны гарантии, что такое устройство существует. Предлагаю съездить ко мне домой и пройти в мою лабораторию, там оно находится в разобранном виде. До тех пор, пока я не получу патент на него». «А вот и съезжу с вами. Заодно пригласим руководителя патентного бюро, которому я доверяю, информация от которого не уйдет на сторону. Во всяком случае, раньше времени, что немаловажно в нашей ситуации. Хвайон возьмем с собой, ну и охрану, конечно. Решено, едем», – произнес глава Чиболи и направился к выходу из кабинета. Дальше началась настоящая суета. Чеболь раздавал приказы, как заправский генерал, подняв на уши всех. Все бегали и суетились, готовясь к выезду. В этот момент раздался звонок на мой телефон. Господин Антон Абросимов. Раздался важный голос в телефоне. Да, это я. Вас беспокоит из администрации короля Часона. Мне поручено уведомить вас, что ваша заявка на повышение социального статуса одобрена королем, и он выступает вашим поручителем. Регистрация прошла уже как час, поэтому вам нужно подъехать в первый департамент и получить оригиналы документов. Но уже час, как вы являетесь совершеннолетним и обладаете всеми правами полноценного дееспособного человека. Мне сообщили, что для вас это важно, поэтому можете подъехать сегодня, я готов дождаться вас. Процедура недолгая, займет не больше двух минут. «Да, конечно. Если это возможно, то хотел бы сделать это прямо сейчас. Скажите адрес, и я сразу отправлюсь к вам. Сейчас я нахожусь на территории Чеболи-Си». «О, это совсем рядом, в пяти минутах езды. Тогда я жду вас. Пропуск на ваше имя уже направлен на пункт. Вас проводят». Весть это меня сильно обрадовало. Я попросил по дороге заехать по указанному адресу, сказав, что мне нужно забрать очень важные документы из администрации короля. Конечно, никто спорить не стал, и мы расселись по машинам, отправившись в первый департамент. Уже в машине моего лимузина Хвайон спросила у меня только одно. «Сколько?» «Десять», — сказал я удивленной девушке, которая рассчитывала явно на меньшее, но когда я добавил «твоя доля», то глаза у нее стали совсем круглыми от удивления, а потом раздался визг, и девушка повисла на моей шее, невзирая на то, что рядом с нами сидели ее охранники. «Да, еще я договорился, что ты будешь моей второй женой». А вот на эту новость девушка отреагировала неоднозначно, смутившись и изменившись в лице. «Ты не рада?» «Второе, не первое. Чему радоваться?» спросила она, сразу погрустнев. «Ты же сама говорила, что большего тебе не добиться, и тебя устроит положение второй жены в нашей семье!» «Ты прав, но пока ты официально это не согласовал, оставался шанс, пусть и маленький, что я смогу стать первой женой!» На это я ответить ничего не смог, просто пересел к девушке и приобнял ее за плечи. Она положила голову мне на плечо, так мы и доехали до первого департамента. Оформление документов, а точнее выдача мне оригиналов и заверенных копий заняла две минуты, после чего я одну копию передал Дуюну, и наш кортеж из шести машин отправился дальше. В машине вместе со мной и Хвайон сидели Микадо и четыре охранника, два моих и два девушки. Глава рода ехал на отдельной машине в сопровождении нескольких машин охраны. Он очень дорожил своей безопасностью, поэтому взял с собой как можно больше людей». «Микадо, мне нужно больше людей охраны. Всех, кто сейчас охраняет поместье, нужно заменить, я им не доверяю. Теперь я стал главой рода и могу полноценно распоряжаться у себя в поместье. Нужно установить наблюдение за Потапом и моей приемной матерью, у меня есть все основания подозревать, что они замешаны в убийстве моих родителей. Именно поэтому я торопился с получением статуса совершеннолетнего». Если мне удастся получить доказательства их виновности, то я сразу вызову гвардию короля, так как это преступление против аристократов. Можешь нанять людей в Японии и перевести их вместе со своими родными на дирижабле. Местным я сейчас также не доверяю, слишком много покушений в последнее время на меня совершено. Еще нужны слуги и работники в артефакторную мастерскую у меня дома. Стандартный контракт на 10 лет с магической клятвой сохранения секретов рода с двукратным окладом. Господин, сколько охранников вам потребуется? Для охраны поместья не менее 40 человек, для магазинов по 20, для двух заводов сотни, и это минимум. Получается 160 человек с окладом в 300 мун для рядового специалиста и 600 мун для профессиональных военных. Итого на оклады будет уходить порядка 80 тысяч мун ежемесячно, но эти деньги с лихвой покроют прибыль от заводов и магазинов. «Сейчас, как приедем, нужно разоружить всю охрану и собрать их в подвале, пока с нами такое прикрытие». «Марфу Анифовну и Потапа задержать и поместить в разные комнаты. Уверен, что сопротивление они оказывать не рискнут», – распорядился я. «Антон, что вообще происходит?» – спросила взволнованная Хвайон. «У меня есть и основания подозревать, что они виноваты в убийстве моего отца и моей родной матери. Я установил подслушивающее устройство в гостиной и услышал разговор, как они обсуждали это между собой». К сожалению, изъять его до отъезда я не рискнул, да и не имея статуса совершеннолетнего, доказать что-либо не представлялось возможным. Именно поэтому я торопился с его получением, а сейчас все можно устроить очень просто. Уверен, твой отец не откажется помочь будущему зятю в такой небольшой просьбе. «Конечно, можешь в этом не сомневаться. Лучше расскажи, как тебе удалось выбить такую сумму у него?» Я сыграл на главном чувстве возможности задавить и поставить на место своих конкурентов. Если он все сделает правильно, то не только избежит убытков, но и сможет существенно ослабить своих конкурентов, а это очень сильный рычаг давления. Одним словом, он смог оценить мое предложение в полной мере. Жаль, что сумма оказалась такая маленькая. Изначально я запрашивал 200 миллионов, потом снизил свое требование до 100 миллионов и твоей руки. «Ты меня так ценишь или любишь?» «Все в меру, и я умею разглядеть таланты, а ты действительно талантливая». «Конечно, тебе еще учиться и учиться, но уже сейчас ты стоишь тех денег, что я тебе плачу», – ответил я. До поместья добрались быстро, только вот там начались первые проблемы. На сигнал моего водителя никто не вышел открывать ворота, что было очень подозрительно. Начальник службы безопасности Чеболя, спросив у меня разрешения, приступил к разведке поместья. Девять человек быстро перебрались через ограду и открыли нам ворота, только внутрь проехали две машины охраны и проникли в дом. более начальник охраны, пересели в мою машину как самую большую и руководили отсюда всей операцией. Через три минуты с момента проникновения раздался сигнал артефакта связи. «Босс, поместье никого нет, только три слуги, парализованные, и обездвиженный. Ни охраны, ни слуг, больше никого нет». «Сейчас пытаемся привести в чувство одну служанку, она вроде не так сильно пострадала». Еще через две минуты артефакт сработал снова. «Босс, владельцы поместья покинули его несколько часов назад, вместе с охраной и частью имущества исчезли в неизвестном направлении. Их не убили только чудом, побоявшись, что это ускорит их поиски, хотя они точно слышали, что от них хотели избавиться». В подвале заперлись два охранника, нанятые молодым господином, и трое его личных работников, все остальные покинули поместье. Мины закладок не обнаружено. Территория относительно безопасна, можно проезжать», сообщил один из охранников, проникших внутрь. «Антон, ты ничего не хочешь мне рассказать?», поинтересовался Чеболь. «У меня были подозрения в причастности моей второй матери и слуги в убийстве моих родителей. Но до получения статуса совершеннолетнего я ничего не мог с этим поделать. Вероятно, их предупредили о смене моего статуса, и они решили не рисковать, покинув королевство. «Да, при смене статуса глава рода уведомляется об этом. Так что, нужна моя помощь?» – спросил ДоЮн. «Не откажусь. В подвале находится моя лаборатория и, надеюсь, ее не разграбили». Проверка всего поместья заняла еще 20 минут, так как Чеболь был очень осторожен и не захотел рисковать лишний раз. Все это время мы просидели в бронированном лимузине в небольшом напряжении. Когда разрешили входить, то я сразу направился в свой подвал, ведь там была основа моего бизнеса, и если там все уничтожено, придется начинать сначала. По дороге отметил, что часть картины предметов отсутствовала, вероятно, были похищены. Наверное, все деньги, собранные с работы магазина, пропали, так как их забирал и хранил у себя Потап, а там была сумма около полумиллиона мун. Спустившись в подвал увидел следы применения боевых заклинаний. Часть стен была оплавлена и самое плохое в мою личную мастерскую дверь была раскрыта настеж. Я бросился внутрь и облегченно выдохнул, так как основное оборудование было на месте. Пропало всего несколько амулетов и артефактов, изготовленных мной. Хорошо, что я свои очки ношу с собой и они не исчезли. Попрошу пока не входить, пока я немного не приберу. Тут слишком много секретных устройств, которые показывать пока не собираюсь. Только после доработки они будут запатентованы, сообщил я шедшим за мной людям. Найдя чехлы, уже заготовленные для подобного случая, я накрыл копиры и несколько станков. Понятно, что сотрудники СБ Чуболи тут все сфотографировали, только одно дело изображение, а другое видеть все наглядно. «Все, входите!» — крикнул я в коридор, как только укрыл все важное для меня. «Ну и где ваше чудо устройства? Надеюсь, его не прихватили с собой ваши родные?» — обеспокоенно спросил Чеболь. «К счастью, я предусмотрел, что в мою лабораторию могут проникнуть, поэтому разобрал аппарат. Мне нужна одна минута, чтобы его собрать. Заодно покажу, как оно устроено», — сказал я, показав людям из патентного бюро пройти вперед, чтобы они все запечатлели. Сам копировальный аппарат представлял из себя два устройства в одном каркасе. Одно сканировало изображение, а второе переносило сканированную информацию на лист бумаги. Собрал очень быстро и, как все было готово, попросил. «Господа, у кого-нибудь есть печатный текст или договор для демонстрации моего устройства?» «Да, пожалуйста», – протянул мне лист договора представитель патентного агентства. Положив его на сканер, я взял с пола лист бумаги из доработанных мной и положил его на второе устройство, накрыв листы крышками. Нажав на передней панели специальную кнопку, подождал 3 секунды и, открыв обе крышки, передал Чеболю для сравнения. «Это, конечно, замечательно, но как люди смогут прочитать этот текст?» «О, прошу прощения, сейчас исправлю. Тут только управляющую плату поменять. Первый опытный образец выдал зеркальное изображение, но я нашел, как решить эту проблему. Одну минуту», попросил я, заменив управляющий артефакт. «Сделал я это специально, чтобы показать возможную проблему. Уверен, многие захотят повторить это устройство за мной, постаравшись найти другое применение некоторым элементам». Поменяв деталь, повторил процедуру, и через 3 секунды на руках у до Юны была уже новая копия, в точности повторяющий образец. Удивительно, 3 секунды и работа пяти минут одной секретарши выполнена. Определенно это будет иметь успех. И каковаться на устройство и срок службы Цена будет от 15 тысяч мун за единицу. Срок службы планируется несколько лет, но иногда потребуется обслуживание устройства и специальная бумага. Однако она будет стоить не намного дороже обычной. Планируется, что каждое устройство должно отработать не менее 10 тысяч копий, но это еще не все. Копируется не только текст, но и изображение. «Вот смотрите, у меня есть рисунок», — сказал я, повторяя процедуру копирования с другим листом. Через три секунды на свет появилась точная копия изображения. «Замечательно! Пусть господа из патентного бюро займутся оформлением всех документов, а мы с вами поговорим о возможном совместном сотрудничестве», сказал Чеболь и, взяв меня под локоть, отвел в сторону.